Глава восьмая. О предположениях, вениках и внезапном. Утром никаких цыганок в камере нет, а я в кои-то веки чувствую себя бодрой и отдохнувшей. Даже странно, нервотрепки за прошедшие два дня было столько, что в обычном режиме хватило бы на пару месяцев. Однако ощущения такие, словно я прочитала обо всем этом в книге. В процессе сопереживания героям было на максимуме. Но вот... История закончена, можно расслабиться, выпить чаю, спокойно выбрать новую книжку. Судя по декорациям, ждет меня криминальный детектив с фэнтезийным уклоном. Лучше бы юмористический, пусть даже самый тупой. Но как бы полноценный хоррор не отхватить. Никогда не мечтала быть героиней книги. Некоторое время уходит на попытку привести себя в порядок, Благо, что расческу и косметичку я из сумки забрала. В камере сумрачно, но за окном уже потихоньку разгорается рассвет, и свет включать не хочется. Устраиваюсь за столом, опасливо заглядываю в зеркало. Тушь я вчера, конечно же, не стерла, и теперь она успешно имитирует синяки под глазами. Краши в гроб кладут, право слово. Может, оставить так? Пусть меня и дальше все жалеют. Хотя деградировать до существа, способного вызывать у окружающих разве что жалость, я еще успею. Пока я сражаюсь с остатками косметики, становится еще светлее. Краем глаза замечаю под столом что-то яркое, наклоняюсь и, к собственному удивлению, подбираю с пола сбежавшую от хозяйки бубновую даму. Тонкий гладкий картон льнет к пальцам и кажется теплым, а на рубашке обнаруживаются... Номер телефона и надпись «Маргарита. Гадалка». Позвони. Важно. Переворачиваю карту. Перевожу взгляд с дамы на собственное отражение. То скептически кривится. Ну да, ну да. Одной вон уже нагадали великую любовь. А что, если Алена к ней и ходила, а она теперь хочет мне отомстить за потерянного клиента? Хотя, если б хотела... Придушила бы во сне делов-то. Да и вряд ли богатенькая девочка из хорошей семьи опустится до цыганских гаданий. Она бы выбрала кого-то пореспектабельнее. Впрочем, мне-то сейчас гадать вообще бессмысленно. Поколебавшись, убираю карту в косметичку. Не знаю зачем, но выбрасывать не хочется. Вдруг пригодится. Из-под одеяла запоздало выбирается сонный Гошка и запрыгивает на стол, чтобы потереться носом о мою щеку. Я обнимаю его, и мы тихонько сидим вдвоем и смотрим, как на рябине за окном выясняют отношения синицы. Небо переливается розовым и золотистым, ветки деревьев покрыты инеем, и так тихо вокруг, так спокойно, что хочется верить, будто все волшебным образом наладится. Бывают же добрые чудеса в жизни. В меню сегодня овсянка на молоке, а в качестве культурной программы допрос. Сегодняшний охранник оказывается крупнее вчерашних, а лицо, если отбросить вежливость, вполне достойно звания бандитской рожи. Широкое такое, квадратное, с крупным хищным носом и шрамом, тянущимся через подбородок до уголка рта. Он подхватывает гошку. и засовывает в клетку вместе с цепочкой, после чего кивает мне на выход. Я послушно шагаю следом, но на полпути вспоминаю, что он кое-что забыл. А наручники... Мужик останавливается, потом медленно так оборачивается и смотрит. Из-за шрама мне кажется, будто он ухмыляется, а может и не кажется. А зачем? М -м, чтобы я не сопротивлялась. Нет, точно ухмыляется. «А вы будете?» «Нет, ну в целом-то моя макушка ему в лучшем случае до плеча достает. Ну знаю я, чем заканчиваются такие вот заигрывания с правилами. Тут наручники забыл, там без напарника вышел, здесь поверил на слово без расписки или пистолет на предохранитель не поставил. А потом ищешь другую работу, и это в лучшем случае. Оно, конечно, идея, что правила существуют, чтобы их нарушать, Близка душе человека с юридическим образованием, но этот-то должен быть на нужной стороне закона. На этом моменте я спохватываюсь и обрываю мысленный монолог девочки-отличницы, привыкшей работать с идиотами. В данный момент охранник-то на нужной стороне закона. А вот я сама, увы и ах. Вздыхаю, опускаю взгляд и из чистой вредности бурчу. ну. «Я могла бы». «Не надо». Серьезным тоном просит он и выходит. «Уговорил. Не буду». За дверью ждет второй охранник, ненамного уступающий первому по габаритам. Да уж, посопротивляешься с ними. Мне вдруг становится неуютно, и я ежусь, как от сквозняка. Гошка в клетке снова вскидывает морду, следя за невидимой мухой. «Может, он так на магию реагирует?» Должна же здесь быть какая-то защита. Допросная комната оказывается темной и тесной. Мои сопровождающие туда даже не заходят, и мне хочется глупо хихикать над мыслью, что большие мальчики боятся застрять в маленьком помещении. Вряд ли дело в этом, но... Но мне, похоже, снова стоит выпить успокоительного. Или какое нужно лекарство, чтобы начать, наконец, всерьез воспринимать реальность. На гаражу сейчас следователю чуши, и он меня вместо тюрьмы в психушку отправит. Остается только и надеяться, что адвокат не даст меня в обиду. А может, это ворожба цыганок на меня так действует? Я ведь понятия не имею никак распознать магию, ни как ею пользоваться. Вчера Маргарита заставила меня рассказать о произошедшем. Но ведь в теории выходит, что и следователь может... Ведь вряд ли делами, связанными с магией, занимается человек без дара. И ладно, если он захочет услышать реальные факты. А если удобные? Окончательно накрутить себя я не успеваю. Дверь распахивается во всю шире, в комнате появляется незнакомый мужчина. Лет сорока пяти, плотный, круглолицый, с собранными в хвост темными волосами. Доброе утро, Екатерина Павловна. Фраза сопровождается улыбкой, которая почему-то вызывает ассоциации с довольным львом. Да и во всем облике новоприбывшего сквозит что-то хищное. Хотя хищник этот явно не голодная дикая тварь. Скорее, сытый и ухоженный домашний любимец, готовый в любой момент показать когти. Одет он не по форме. Кожаный пиджак блестит в свете ламп. темная рубашка отливает синим. Даже джинсы, кажется, слегка поблескивают. не говоря о начищенных ботинках. Капитан Князев. Представляется он, приподнимая очки с затемненными стеклами. Олег Андреевич. Я молча киваю. Капитан роняет на стол папку с документами, улыбается чуть шире и усаживается напротив. Щурится на дракона в клетке, хмыкает, снова смотрит на меня. Адвокат, к сожалению, задерживается. Снег, пробки, сами понимаете. Он разводит ладонями и тут же сцепляет пальцы в замок. «А меня, к сожалению, через два часа будут очень ждать в другом месте. Я бы предложил вам пока что побеседовать, так сказать, неформально, чтобы мне иметь какое-то представление о деле». «Без протокола и записи?» — интересуюсь я. Голос звучит хрипло. Князев тут же придвигает к себе графин с водой, наливает стакан и протягивает мне. «Без протокола, увы, никак. Вы же первая сможете пожаловаться, что я такой-сякой не провёл допрос в срок, а мне от начальства по шапке прилетит. А если не вы, — опережает он мои возражения, — так, милейшая Анна Игоревна... Кстати, если вы с ней решите, что всего того, что вы мне сейчас скажете, говорить было не надо, то от показаний данных в отсутствии адвоката имеете право отказаться. Я ведь вообще имею право их не давать». вспоминаю я. Князев снова хмыкает. «Не свидетельствовать против себя», — поправляет он и вынимает из папки лист бумаги. «А вот полный список всего, на что вы имеете право, со всеми ссылками на статьи. Извольте ознакомиться и расписаться. И особенно попрошу обратить внимание на седьмой пункт». Князев стучит по бланку, почему-то средним пальцем, отчего на нем вспыхивает искрами вычурный перстень с россыпью мелких камней. Я перевожу взгляд на листок. Седьмой пункт выделен жирным шрифтом и гласит, что подозреваемый или обвиняемый имеет право на вызов Саламандры. Проговариваю вслух, чтобы убедиться, что мне не мерещится. Капитан терпеливо кивает. С Нас нарочно требуют напоминать при каждой встрече. Некоторые, знаете ли, не верят, думают, мы тут шутки шутим. Хотя многие просто боятся, я их очень даже понимаю. Я нервно сглатываю и тоже понимаю. Высшие элементали вмешиваются в жизнь простых людей очень редко. В основном к ним обращаются главы государств, вроде как для консультаций по поводу достижения всеобщего благоденствия. Можно и не обращаться, но те, кто своевольничает при принятии решений, затрагивающих судьбы большого количества людей, имеют все шансы получить свою консультацию с выездом, а иногда и последующей кремацией. Можно поставить в заслугу пришельцам, что на Земле практически прекратились военные конфликты, да и жизнь внутри стран медленно, но уверенно движется к лучшему. Конечно, имеются и недовольные... вопящее негуманоидном вмешательстве, но желающие вопить находится при любом режиме и в любой стране. Подавляющее большинство людей никогда в жизни с элементалями не сталкиваются. Однако шанс на это имеется у всех, и он закреплен в законе. Если кого-то ошибочно обвинили в совершении преступления или, напротив, несправедливо оправдали виновного, а законных способов разрешить проблему нет — Или кажется, что нет. Пострадавший имеет право на высшую защиту. Занимаются этим обычно саламандры. Считается, что они всегда видят правду и не приемлют лжи. Им не нужны ни доказательства, ни признания. Если человек, воспользовавшийся правом на вызов, невиновен, его отпускают немедленно. Если виноват... Что ж, приговор вершится еще быстрее. Я ёжусь и обнимаю себя за плечи. гошка в клетке беспокойно поднимает голову и тихонько свистит капитан успокаивающе улыбается выпейте воды говорит он и не нервничайте вас никто не заставляет решать сейчас их хоть в зал суда можно вызвать даже самой последней инстанции да и честное слово я бы на вашем месте не спешил был у нас один активист чуть ли не на первом допросе потребовал высшей справедливости. Потом пришлось пепел из всех углов выметать. И дело-то было, тфу, на пару лет колонии, не больше. А у вас пока что вообще ничего не известно. Я беру стакан обеими руками, стараясь не думать о том, что туда могли подлить какую-нибудь сыворотку правды. Делаю осторожный глоток. Вода ледяная. Князев тем временем вынимает из папки ручку и щелчком отправляет ко мне через стол, так что она останавливается точнёхонько рядом с бланком. Я вытряхиваю из головы образ саламандры, зажигающей человека заживо, и поспешно просматриваю прочие пункты. Ставлю подпись, подтверждая, что права мне зачитаны и разъяснены. Капитан улыбается шире и жестом фокусника меняет листки. Расписка исчезает в папке, на стол ложится бланк протокола. Рядом с ним возникает маленький серебристый диктофон. Ну что же, начнем. И мы начинаем. Как давно я знакома с Ильиной Аленой Григорьевной? В каких мы были отношениях? Что послужило причиной конфликта тогда в школе? Как она проявила себя в работе? Не было ли у неё конфликтов с кем-то ещё из коллег? я честно отвечаю на все вопросы стараюсь по возможности быть объективной и не скатываться в обиды капитан понимающе кивает снова улыбается мне кажется что сочувственно я даже нахожу в себе силы рассказать о сашке и его аллергии а князев вздыхает качает головой и мельком упоминает какой то Схожий случай. Вроде как парень пытался приворожить девушку, а ту, увы, откачать не успели. Так он едва с крыши не бросился, бедняга. А почему вы решили, что приворожить Соколова пыталась именно Ильина? Я поджимаю губы, пытаясь сформулировать ответ так, чтобы не упоминать Настасью. Она пыталась строить ему глазки, выговариваю наконец, чувствуя, как внутри что-то напрягается при воспоминании обо всех этих ее декольте и якобы возникающих проблемах с программой. Капитан складывает пальцы домиком и внимательно смотрит поверх них, будто ждет продолжения. И он встретил ее в коридоре перед кабинетом и Сергея Морозова. Но этот-то точно не стал бы Сашке ничего такого подливать. Князев продолжает смотреть, и я вдруг начинаю нервничать. Наконец, он кивает и пробегает взглядом текст протокола. «Вы упоминали, что стаканчик с кофе был вам знаком. Вы считаете, Ильина как-то могла повлиять на качество напитка из автомата?» Пожимаю плечами. «Она могла подменить стаканчик, пока парни выясняли отношения. Знаете, можно затребовать в техническом отделе записи с видеокамер. Там будет видно, делала она что-то или нет». «Мы затребовали». Капитан добывает из папки еще несколько листков. И даже посмотрели. Ильина действительно некоторое время находилась рядом с тем несчастным стаканчиком. Двадцать семь секунд, если быть точным. Он делает паузу и снова поднимает взгляд. В то время, как вы, Екатерина Полна, в тот же вечер провели в обществе кофейного автомата, вернее, обслуживающего его духа. 34 минуты 15 секунд. Аналогичные случаи были зафиксированы 13 января, а также 21 и 29 декабря. Как вы это поясните? Я прикусываю губу. Мы просто дружим. Князев высоко задирает брови. С кофейным автоматом? Ну, да. Звучит по-идиотски... Я и сама это понимаю, поэтому быстренько перевожу тему. «А что было во флакончике, который выкатился из сумки Ильиной? Я почувствовала, что там что-то магическое, и потому...» Капитан склоняет голову к плечу, потом быстро просматривает документы в папке. «Свидетели», — произносит он наконец, — «никакого флакончика не видели. И при осмотре места происшествия ничего найдено не было». А что касается магии, то приступ ваш действительно был сильным. Да, насколько я понимаю, вы накануне не принимали свои лекарства. Я чувствую, как по спине бегут мурашки и выпрямляюсь. Не кстати вспоминаются слова Маргариты, князь, дескать, себе на уме. Хотя не факт, что она имела в виду именно капитана, фамилия распространённая, но ведь флакончик точно был, не галлюцинации же у меня. Князев откидывается на спинку стула и трёт переносицу под дужкой очков. Потом наклоняется к диктофону и отчетливо произносит «Перерыв на десять минут», после чего жмет кнопку, делает отметку в бланке и некоторое время молчит. «Поймите правильно, Екатерина Павловна, я очень не хочу основывать свои выводы на предположениях, да и права не имею, если уж на то пошло». Но пока все складывается так, будто... Стискиваю кулаки, пытаясь держать себя в руках. Я начала ревновать, попыталась приворожить Сашку, а когда не вышла, расправилась с соперницей с помощью магии, предварительно устроив показательный скандал, чтобы свалить неудавшийся приворот на нее. Так? Капитан качает головой и косится на диктофон. Вы этого не говорили, я этого не слышал. Однако он тяжело вздыхает и перестает улыбаться. «Насколько я понимаю из вашего личного дела, вы не так уж часто сталкиваетесь с противоправной магией. А мне, к сожалению, доводилось расследовать разное. Знаете, порой бывает достаточно на эмоциях выкрикнуть, чтоб ты сдох, а иногда хватает и простой мысли, чтобы получить результат». И труп, — глухо добавляю я, — ногти больно впиваются в ладони. И труп, — кивает Князев. Конечно, это не убийство как таковое, да еще очевидный магический эффект. И, разумеется, мы будем ждать результатов экспертизы и проведем беседу с вашей, кхм подругой из кофемашины и запросим из больницы анализ крови Соколова. Ну, просто чтобы вы знали. Чистосердечное признание в подобных случаях ускоряет процесс и позволяет смягчить наказание вплоть до условного. «Вы ведь не хотели ее убивать, правда?» Я вздрагиваю и мотаю головой. Он сочувственно улыбается. Я закрываю глаза, чтобы не видеть этой улыбки. «Маргарите я доверять не могу, но и капитану верить нельзя тоже. Если я подпишу признание, ему-то, конечно, будет проще». Ничего не надо расследовать, никого искать, даже, может, экспертизу можно будет отменить, не знаю. И да, наказания смягчат, но я не хочу всю оставшуюся жизнь знать, что убило человека. Второго. Я залпом выпиваю полстакана ледяной воды и кашляю, пытаясь отдышаться. Потом снова качаю головой. Я подожду экспертизы, Князев... Снова разводит ладонями, мол, как пожелаете, и тянется к кнопке диктофона, но в последний момент передумывает. «Я бы очень не советовал вам, — произносит он, — пользоваться правым, указанным в седьмом пункте. Я замираю и все таки киваю. Сомнения сомнениями, но как-то не хочется, чтобы меня выметали веником из всех углов». Капитан ухмыляется, и мне на какой-то миг снова чудится довольный хищник, загнавший в угол бестолковую добычу. Но сказать он ничего не успевает. Дверь с шумом распахивается, и на пороге появляется адвокат. В таком виде будто прорывалась пешком через снежный буран в чаще леса. Лицо раскраснелось, волосы растрёпаны, на синем пальто белые погоны. «Олег Андреевич, мы ведь договаривались!» Капитан приподнимает брови, изображая удивленное внимание. Но Анна Игоревна вдруг замирает, поворачивает голову, и мне отчетливо видно, как ее рот приобретает форму буквы О. «Но вы ведь не могли без меня», проговаривает она еле слышно, таращаясь на что-то в конце коридора. «Это же нарушение! Это же...» Она бросает на меня взгляд полный ужаса. «Потом мы обе смотрим на Князева. Тот...» Недоуменно хмурится. «Анна Игоревна, драгоценная, а что, собственно...» Адвокат молча делает шаг вперед, освобождая проход. За ее спиной я, к собственному изумлению, вижу Сашку с растерянной и виноватой улыбкой. А рядом с ним, цепко держась за рукав его свитера, стоит девушка в черном платье. Тонкая, бледная. с распущенными белыми волосами. Она обводит комнату медленным взглядом, смотрит на меня и вдруг улыбается. И в глазах ее вспыхивает огонь. И по платью бегут язычки пламени. «Здравствуйте», — говорит Саламандра высоким, чуть хрипловатым голосом. «Кто из вас будет? Екатерина?» Внутри что-то звонко щелкает. Затылок изнутри опаляет жаром. Что, дорогая, хотела чудо? На, кушай полной ложкой. Да смотри, не обляпайся. Все взгляды скрещиваются на мне. Я встаю. Что ж, надеюсь, они хотя бы возьмут новый веник.